Глава одиннадцатая. Нескучная школа. Впрочем, надо отдать справедливость школьной жизни, она совсем не была скучной. Сегодня они с классом собирали металлолом, и это оказалось увлекательнейшим занятием. Одну трубу, которая весила, наверное, килограмма с пятьсот, Настя, Ленка и Калинкин с Сидоровым везли на четырех велосипедах. Так прямо встали в ряд поперек улицы и, не обращая внимания на сигналившие машины, довезли ее до школы. Настя очень гордилась теткиным подарком – настоящим велосипедом. Велосипед, правда, был мужским, от чего то тетка не подумала купить дамский, но Насте очень нравился велосипед с рамой. Тетка не зря постаралась с подарком. Теперь стало гораздо веселее, можно было ездить на другой конец города с подружками и даже за город. Трубу, впрочем, учителя не оценили. Сказали, что она чугунная и запишут за нее только 200 килограммов. Просто разочарование одно, а не труба. Настя расстроилась, а Калинкин сказал, «Да ладно, не расстраивайтесь, девчонки, самое главное, сам процесс». А на следующий день утром перед школой всех построили и повели на швейную фабрику проводить экскурсию. В городе было две фабрики – маленькая швейная и большая прядельно-ткацкая фабрика. Основное производство в городе на протяжении нескольких веков. Здесь работали с семьями – муж и жена, отец и сын, мать и дочь. Вся городская жизнь была сосредоточена вокруг фабрики, основного кормильца и гордости города с незапамятных времен. Фабричные трубы выпускали густой черный дым из недр предприятия, нужного городу, как воздух. Швейная фабрика была попроще, и труб там вовсе не было. У Насти недавно появилась новая подружка, Оля Дружинина. Они с Олей сошлись в едином мнении, что нельзя плясать под дудку коллектива, нужно всегда идти своей дорогой. Решив действовать согласно своей теории, они по пути на фабрику старались оторваться от остальных и перейти на противоположную сторону улицы. Одноклассники тут же обозвали их единоличниками. «Мы не единоличники, мы двуличники», — сказала Настя недоброжелателем и демонстративно взяла Олю под руку. Оля ее поддержала. «Будем как две белые вороны». Обернувшись к одноклассникам, она показала им язык и извительно спросила, «Что теперь, всю жизнь прикажете строем ходить?» Кирпичная швейная фабрика показалась Насте совсем маленькой, а воздух здесь был таким тяжелым, что стало трудно дышать. Работницы с удовольствием показали школьникам, как работают швейные машины. Гордостью фабрики были японские маленькие машинки джуки, которые за одну секунду прострачивали и обметывали материал. Вот японцы умеют же делать хорошие вещи. На память всем подарили кусочки разноцветных ярких тканей, и школьники покинули фабрику довольные и счастливые. Ленка в последнее время заметно ревновала Настю Коле Дружининой. Она дождалась, когда они с Настей попрощаются, и Оля пойдет к себе домой. Взяв Настю под руку, Ленка вкрадчиво спросила, «Мы с тобой идем в клуб на следующей неделе?» «А что там будет?» – поинтересовалась Настя, стараясь не особенно любопытничать. «Ты что, не знаешь? Тебе Оля твоя не сказала?» «Все знают. Каждый год проводится праздник за честь школы». «И в чем туда нужно идти?» – Настя заметно приуныла. «В пионерской юбке и белых гольфах. За тобой заходить?» «Не знаю пока», – сказала Настя. Она не хотела показывать Ленке, как сильно расстроилась. У нее не было ни белых гольф, ни белых колготок. И денег у бабушки тоже нет. Конечно, в крайнем случае можно надеть и коричневые колготки, но у Насти не было и пионерской юбки. Ей стало очень обидно. Она почувствовала себя нищенкой и оборванкой. Не в джинсах же маминых на праздник идти и в новых осенних сапогах когда ленка зашла за ней настя легла на бабушкин диванчик и томно сказала ой лена у меня так раскалывается голова боюсь я не смогу с тобой пойти ну как хочешь ленка заметно обиделась и ушла чуть было не хлопнув дверью настя представляла себе веселый праздник и думала а мне остается слушать только бабушкины песни как раз новая появилась сегодня у нашего у мирона на хрену сидит ворона, как ворона запоет, у Мирона хрен встает. А на следующий день только и разговоров было о празднике. Рассказывали о приехавших специально из Москвы артистах, о знаменитой девочке, которую все видели раньше по телевизору, а сейчас увидели вживую. Она чудесно пела и сама себе аккомпанировала на пианино, а потом даже автографы раздавала всем желающим. К тому же выяснилось, что после праздника голосованием решали, кому из учеников будут вручать памятные подарки и книжки, а за тех, кого на празднике не было, не голосовали. А на следующий день Насте доверили подписывать книги, которые будут вручать ученикам за хорошую учебу, и открытки к 1 мая с благодарностью родителям за хорошее воспитание детей. Настя гордилась своим красивым почерком, но ей стало очень обидно, что не досталось ни книжки, ни подарка, ни даже открытки с 1 мая, значит, она плохо воспитана. А может, это потому, что у нее родителей нет, и благодарить учителям за ее воспитание некого? 30 апреля перед самым первомайским праздником состоялся еще один большой праздник, который в школе не признавали – христианская Пасха. Бабушка накрасила с вечера яички, а утром они с тетей Раидой и дядей Николаем ушли на кладбище. К счастью, Игорь с ними не пошел. Он позвал Настю состоять ему компанию дома у тетки. Без родителей они редко оставались, и им нравилась свобода от предков. Сначала они посмотрели сказку по телевизору, а потом в гости пришел приятель Игоря Санька и предложил сыграть в карты. Игра называлась «Осел». Санька проиграл и начал кричать в форточку. «Я осел! Я осел! Я осел!» Их окно выходит на одну из оживленных улиц. И Настя видела, как прохожие удивленно оглядывались на Саньку и крутили пальцем у виска. И как раз в этот момент кто-то позвонил в калитку. «Наверное, прохожие подумали, что мы ненормальные и пришли удостовериться, что у нас не все дома», сказал Игорь. Немного опасаясь незваных гостей, он пошел открывать дверь но не успел. Собаки заскулили, они затявкали, показывая, что пришел кто-то из своих. Дверь распахнулась, и вошла Надежда. В комнату как будто ворвался свет. Она вошла, как всегда, красивая, модная, счастливая и доброжелательная. Настя сразу бросилась ей на шею. Свою двоюродную сестру она обожала. Надежда была очень известной личностью в городе, чемпионкой области по прыжкам на батуте. Не было человека, который бы ее не знал и не любил. Надежда начала выгружать из чемоданов подарки для всех родственников, а уже через полчаса прибежали с десяток ее друзей и подружек. Она подарила Насте книгу с ее любимым романом «Войнич» «Сними обувь твою» и пообещала, что они сходят завтра купаться на озеро и возьмут с собой овчарок. Настя даже запрыгала от восторга. Вот уже переполоху будет на озере, когда они появятся в окружении увешанных медалями овчарок. Эти злобные звери, наводящие ужас на всю округу, слушались Надежду с полуслова. Телефон не умолкал. Надежде позвонили даже Настины, одноклассники, откуда-то прознавшие о ее приезде и передающие ей бесконечные приветы. Наконец Надя надоела отвечать на звонки, и она сказала Насте, «Будешь моим секретарем. Говори всем, что встретимся завтра вечером на нашей улице». Настя поговорила с каждым и с удовольствием осознала, что с этого дня ее популярность в классе на ступеньку выросла. Что ей говорить, праздник удался, не зря Христос родился. Но бабушка малость подпортила впечатление от Пасхи. На кладбище она, конечно, напилась до чертиков, и вечером Настю ждал ее пьяный храп. Среди ночи наверняка проснется, начнет похмеляться и курить свой противный и вонючий беломор. «Ну что за дурацкий праздник, все из-за него!» — подумала Настя. «Христос воскрес!» — передразнила она слова, несущиеся сегодня отовсюду. Куда он, интересно, воскрес? И откуда? А главное, зачем? Целый день на улице только и слышно было «Христос воскрес! Воистину воскрес!» У бабушки на комоде стояли старинные открытки, рассказывающие о пасхальных и рождественских чудесах. Каждая открытка была настоящим произведением искусства. Красивые карточки были усыпаны мелкими алмазными блестками. Настя восхищалась изображенными на маленьких карточках нимфами, барышнями в роскошных бальных платьях, блестящими новогодними елками и маленькими гномиками в красных колпаках. На следующий день Настя написала маме письмо, упомянув, что бабушка была в доску пьяная. Бабушка письмо прочитала и спросила, что обязательно нужно было писать, что я пьяная была. Она так обиделась что пошла на кухню рассказывать соседям, как Настя на нее наябедничала. Когда Настя вышла на общую коммунальную кухню, соседка тетя Паша демонстративно отвернулась и даже не поздоровалась с ней. Бабушке-то хорошо, она собралась и уехала в дом отдыха, а Настя осталась одна. Но через полчаса за ней зашла Надежда, и они вдвоем пошли на озеро удивлять народ. Все шарахаются собак в разные стороны, сомневаясь, что хрупкая Надя сможет удержать их, если они вдруг на кого-то набросятся. Люди же не знают, что эти злы дни дрессированные и великолепно воспитаны, а гавкают только дома, потому что дома храняют. Работа у них такая. Надежда пообещала, что поедет с Настей до самой Москвы, если будет нужно. Насте уже и не очень хотелось уезжать. Теперь к ней каждый день заходили подружки и утром по пути в школу, и вечером, чтобы вместе идти в кино или в парк, или просто погулять по улицам. Скучать было некогда.